Музыка, срок годности и объективное качество Срок годности есть не только у продуктов питания, он бывает и у музыки. Только в отличие от гастрономических изысков, треки могут обретать вторую жизнь, поэтому выбрасывать отыгранную музыку не стоит, она еще не раз сможет вам пригодиться. Треки, как мы уже с вами выяснили, не могут быть старыми, они могут быть актуальными или неактуальными. Степень актуальности композиции напрямую зависит от даты ее выхода, а также от предпочтений слушателей и тематики мероприятия. На актуальность музыкального произведения в первую очередь влияет популярность звучания того или иного направления, то есть характерные инструменты, звуки, приемы, мелодические ходы, эффекты, фишки и строение самих композиций. В совокупности все вышеперечисленное и дает то особенное звучание для каждого из поджанров электронной музыки востребованных посетителями клубов в настоящий период времени. Как известно, ничто не стоит на месте, все движется, развивается. И музыка в этом плане не исключение. В результате экспериментов и смешения уже существующих стилей периодически появляется что-то свежее. Композиторы и продюсеры подхватывают новинку, интерес к привычному звучанию падает, и все переключаются на новые приемы и подходы в создании саунда. Этот процесс неизбежный и постоянный. Вообще, если говорить о развитии стилей, то в музыке ничто не может появиться из воздуха, из ниоткуда. Любой новый стиль базируется, как минимум, на одном известном и популярном, пусть и много лет назад, жанре. В современном мире электронной музыки полно гибридов. Как говорится, смесь ужа и ежа. Разобраться в этих кросс-жанровых треках порой бывает очень трудно, но если задаться целью и вдумчиво проанализировать, раскладывая на составные элементы, без труда можно видеть и понять, что из чего состоит. Идентификация любого стиля всегда начинается с ритмически басовой основы. Нужно обратить внимание на то, какая бочка используется в треке, какой ритм задает перкуссия, насколько высок темп самой композиции, какой рисунок у бас-линии и как она звучит. Потом происходит переключение на средний диапазон частот. Рассматриваются все звуки этого спектра. Голос, звучащие инструменты, применяемые эффекты, наличие или или отсутствие мелодий, на основании услышанного делается более-менее объективный вывод о принадлежности трека к тому или иному направлению. При этом действуют правила пропорций. Компонентов какого жанра в треке больше, к тому виду его и следует относить, попутно отмечая, какие еще звуки присутствуют в треке, откуда они заимствованы и каким образом влияют на общую картину. Для примера рассмотрим стиль датч-хаус. Датч-хаус ритмически базируется на стиле Tribal хаус Только в отличие от трайбла, в датч-хаусе ярче выражена бочка. Бас-линия же в совокупности с бочкой создают Эффект поступательного, толчкового движения вперед с зияющими реверберационными ямами-противопоставлениями по принципу максимум громкости – тишина. Еще дач быстрее трайбла и не такой гипнотически монотонный. Условно, дач можно разделить на два поднаправления – мрачный, его иногда называют трайблом, и веселый. Иногда к нему добавляют приставку Латина. Мрачный дач техноориентированный стиль, где на переднем плане разрываются синусоидальные пищалки а-ля Dead Real. Этот жанр исключительно для любителей жесткой и хлесткой музыки. Веселый же дач, который композиторы делали куда охотнее, содержит в себе элементы этнической музыки Балканского полуострова: дудки, жалейки, скрипки. В веселом дач отметились: народная музыка Бразилии, Карибских островов испании. Кастаньеты. В общем, все то, что приводило танцпол в состояние безудержного карнавального веселья. Получается, что вроде стиль в свое время был новый, но базировался на том же Трайбл-хаусе. Сам Трайбл в основе имеет элементы дип хауса, который является прямым наследником сладкоголосого Нью-Йоркского гэриджа. И так далее. Единственный нюанс – музыку нужно не только слушать, но и слышать анализировать, Тогда с определением жанра никаких затруднений не возникнет. Даже напротив, можно пытаться предугадывать, куда двинется звучание определенного направления в ближайшем будущем. Ну, давайте вернемся к актуальности. Когда к зениту славы приближаются новые стили, уже существующие направления начинают клониться к закату. В некоторых случаях устаревший жанр исчезает надолго. Потом может пережить второе рождение, вернуться на танцполы измененным и обновленным. Но иногда бывает и так, что стиль превращается в тупиковую ветвь музыкальной эволюции и о нем больше никто, кроме завзятых меломанов, не вспоминает. Например,. Step, big beat, speed garage. Самое важное во всем этом то, что полного замещения одного стиля другим никогда не происходит. Жанры, актуальные и неактуальные, всегда сосуществуют вместе бок о бок. Давайте проанализируем один из известнейших и популярных танцевальных стилей электрохаус со звучанием, характерным для периода 2008-2009 года. Пищалки и рваный бас После электрохауса в клубах доминировать обновленный прогрессив хаус, мелодический и более ровный по строению бас-линии. Почти одновременно с ним на танцполы проник датч хаус, и все эти стили диджея, как правило, воспроизводили в рамках одного мероприятия. Просто постепенно меняли приоритеты и пропорции. Если раньше из трех сетов два были собраны из электрохауса, а один из прогрессив хауса, то впоследствии стало наоборот. Потом в сеты начал просачиваться дач, и так далее. Встречаются диджеи, которые всегда стараются следить за самым актуальным звучанием, и при появлении чего-то нового они автоматически перестают играть стиль, предшествовавшей новинки или играют более старое направление значительно реже. В особо тяжелых и более распространенных случаях диджей играет неактуальный стиль музыки очень долго. За это время успевает появиться пару-тройку новых жанров. В 2012 году электрохаус старого образца 2008-2009 годов не актуален, и в настоящее время его практически никто не выпускает. Зато появилась комплекстра. Гибрид электрохауса – и прогрессив транса с характерной бас-линией, созданной из голоса, обработанного вокодером. Как новый стиль набирает обороты популярности? Сначала его создают композиторы. Потом он начинает появляться в сетах диджеев-новаторов. Затем треки попадают в ротации прогрессивных интернет-радиостанций. А далее наиболее удачные или проплаченные экземпляры автоматически врываются в хит-парады. Пока железо горячо, снимаются видеоклипы. Музыка перекочевывает на экраны телевизоров и на YouTube. Так о новом направлении узнает весь мир. В этом случае задача хорошего диджея – следить за самым первым звеном в этой цепочке – композиторами. И как только появляется что-то более-менее достойное внимания, сразу брать это на вооружение и включать материал в сеты. Только так можно закрепить за собой позицию диджея новатора, который всегда в курсе тенденций развития электронной танцевальной сцены. Музыкальная мода очень динамична поэтому держать руку на пульсе актуальных звучаний нужно постоянно. Из-за этого отличный трек устаревшего направления, пусть даже созданный и в настоящее время, будет заведомо проигрывать в актуальности аналогичному разрывному треку нового жанра. Следующий вопрос. Сколько стиль может оставаться актуальным и как часто меняется мода на звучание того или иного направления? Многие жанры электронной танцевальной музыки живут циклами подъем-спад. Сначала, когда направление появляется, оно интересно композиторам, диджеям и слушателям. Потом интерес ослабевает, и наступает период затишья. Все, от композиторов до слушателей, переключаются на какой-нибудь новый стиль. Если же количество приверженцев музыкального жанра оказывается ниже некой критической отметки, он умирает. Но смерть музыкального направления отнюдь не означает, что его больше никто не будет делать и слушать. Будут, но очень мало и редко. А это свидетельствует свидетельствует только об одном в своем первозданном виде на музыкальный Олимп. Он уже, к сожалению, не вернется. В цепочке композиторы, диджеи, слушатели самое динамичное звено первое. Создатели звука стараются чутко реагировать на каждое изменение общего музыкального пространства. Едва появляется какая-то особенно удачная фишка или прием, все тут же, сломя голову, бросаются в студии и штампуют там бесчётное количество вариаций и клонов новинки. Самое же неповоротливое и консервативное звено – слушатели. Большинство из них навсегда застревают в каком-то временном отрезке и перестают воспринимать новые жанры и их звучание. Но не все слушатели – консерваторы, а композиторы – новаторы. Нередко среди музыкантов, как правило, умудренных опытом, встречаются редкостные ортодоксы. Такие продюсеры крайне неохотно принимают участие в сверхскоростных гонках за безоговорочное музыкальное превосходство. Все дело в том, что процесс производства электронной музыки достаточно сложен и кропотлив, поскольку нужно знать не только нотную грамоту, но и физику звука. На старте, благодаря творческому запалу композиторы приобретают определенную базу знаний, от которой впоследствии отталкиваются, создавая собственное неповторимое звучание. Они складывают имеющиеся на тот момент навыки и информацию со своими индивидуальными задумками, синтезируя таким образом некие новые идеи. А дальше начинается ежедневная работа по самосовершенствованию, которую нельзя прекратить ни на секунду. Потом деятельность естественно и закономерно переходит в фазу тяжелой трясины гастролей. Только для романтиков и идеалистов гастроли могут представляться веселыми каникулами у летнего теплого моря. На самом же деле, частые выступления могут стать для артиста хуже каторги. Постоянные перелеты, переезды, нарушенный биологический ритм, нервное истощение, рутина – когда одну и ту же композицию или набор треков, композитор или диджей вынужден воспроизводить раз за разом через 2-3 дня на протяжении гастрольного года. Так победитель музыкального конкурса Евровидение 2009 Александр Рыбак во время записи одного из телешоу в порыве гнева в вдребезги разнес свою скрипку о сценические декорации. Причин этого импульсивного поступка было указано несколько. Среди них усталость, плохое самочувствие и разногласия с руководством телеканала по поводу исполняемой композиции. А пока для нашего артиста продолжаются утомительные гастроли, время неумолимо движется вперед. От композитора требуют нового материала. В противном случае начнет угасать интерес со стороны публики. Читайте потребителей. Его деятельности, личности. Вот и вынужден уставший и измотанный мученик выжимать из себя треки клоны, созданные по образу и по подобию первоначальных работ. Но публику, какой бы глупо ее не называли, не проведешь. Фальшь и неискренность люди чуют за версту. Многим композиторам, авторам очень редко удается повторить свой первоначальный триумф и добиться с помощью новых работ повторного и всеобъемлющего признания общественности. Нередко очередные альбомы и синглы выпускаются только для того, чтобы напомнить людям о своем существовании. В то время как наш композитор мчится на волне гастролей, в мире появляются новые жанры, загораются новые звезды, меняется звучание саунда. Но колесящий по городам и странам министрель ничего этого уже не видит и не слышит. Он, словно зашоренная лошадь, впряженная в телегу индустрии. И развлечений и мчится будто бы вперед, гонорары все выше, выступления все чаще, но на самом деле по цирковому кругу. Потом. Вполне естественно, артист всем надоедает. Жанр, придуманный им, давно стал неактуальным. И звучание за 5-6 лет кардинально изменилось. Танцпольную моду диктуют те, кто отталкивается уже от новой базы технических и музыкальных знаний. Вполне может статься и так, что наработки выпавшего из обоймы композитора тоже кто-то использует, как стартовую площадку для собственных манипуляций со звуком. Уставший и выжатый как лимон, гастролер, если захочет может опять включиться в эту игру но для этого ему необходимо снова проделать уйму работы вникать в новое звучание анализировать треки коллег конкурентов тратить бессонные ночи в студии выжимая крутые современные звуки в большинстве случаев состоявшимся и реализовавшим себя композитором все это уже не так интересно как молодежи и новичкам продюсер со стажем уже все видел все знает и ему может быть вся эта круговерть порядком под надоело. Сменились приоритеты, была заработана гора денег, да и к тому же он уже давным-давно сказал свое веское слово. Чего уж там, как говорится, «дорогу молодым и талантливым». И если кому-то покажется, что композиторы никогда не стоят на месте и все время развиваются, вспомните, кто из законодателей музыкальных мод пятилетней давности сейчас на коне. Я имею в виду не размер гонорара, не количество выступлений, а конкретный творческий потенциал музыкального материала, который они выпускают. Талантливые и трудолюбивые композиторы, конечно, встречаются, но их считанные единицы. Лично мне сейчас в голову никакого имени не приходит. Гораздо проще вспомнить тех, кто привнес в музыку новое звучание и через какое-то время пьедестал новаторства покинул. Это и Диджей Пьер с его эпохальным ac Tracks, и Бенни Бенаси с его Satisfaction. Актуален ли в настоящее время саунд тех же бинаси и Диджея Пьера? Увы, но нет. Да, эти люди несомненно внесли ощутимый вклад в развитие мировой электронной музыки, но сейчас свое веское слово говорят совсем другие композиторы. И совсем по-другому? учит их музыка, а отгремевший некогда Satisfaction уже навсегда упал в копилку золотой классики клубной музыки. Он, конечно, еще не раз будет воспроизведен диджеями на вечеринках, но только в качестве ностальгического ретро, не более. Никогда больше пилообразный бас аля Бенаси не станет модным и актуальным. Время этого звучания прошло. И тут сразу возникает вопрос – почему старой музыки нет, а старый саунд есть? Тут к динамике развития музыкальных направлений Добавляется закономерное усложнение приемов создания и обработки звука. Выражается все это в громкости и плотности звучания отдельных звуков, того же барабана и баса. Среднечастотный диапазон в наши дни прорабатывают куда тщательнее, чем в начале 2000-х. Отсюда объем и ощущение виртуального присутствия некоторых инструментов, вытянутых до максимума детальности, прозрачности и четкости. Треки признанных мастеров обработки собранные в 2013 году звучат куда объемнее, мощнее и ярче, чем материал, скажем, 2008 года. Попробуйте сравнить по звучанию лучшие образцы электронной музыки одного направления 2013 и 2008 годов. Вы будете удивлены, насколько более ранний трек будет слабее, тише и глуше. А если же диапазон сравниваемых композиций расширить до 10 лет, то разница в отдельных случаях будет и вовсе впечатляющий. Если вы хотите, чтобы все треки из вашего микса звучали одинаково плотно, мощно и качественно, то следует ограничиться диапазоном с максимальным размахом в 2 от силы в 3 года. Что же касается актуальности конкретного музыкального произведения, то прослеживается интересная закономерность. Чем выше и резвее забирается трек по строчкам хит-парада, тем быстрее он приедается публике. Живучесть того или иного трека напрямую зависит от степени его известности и частоты воспроизведения как телевидением и радиостанциями, так и самим диджеем. Например, может встретиться такая относительно неизвестная, но превосходная во всех отношениях композиция, которая, как говорится, не на слуху. Но диджей ее легко может воспроизводить в разных клубах и на разных вечеринках на протяжении долгого времени. И никто даже и не подумает при этом, что трека уже года. Ведь все, что человек раньше не слышал, не видел и не знал, и есть для него новинка. А сколько клаберов прослушивают и фильтруют клубную музыку так же тщательно, как и диджеи? Сомневаюсь, что среди обычных посетителей вечеринок найдутся такие фанаты. Так что трек «Не из хит-парада» может пробыть у определенного диджея в фазе актуальности довольно долго. Главное, не включать его в каждый промо-микс и на выступлениях во всех клубах, где доведется побывать. С треками которые благодаря хит-парадам стали неактуальными, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на короткую клубную жизнь, в момент славы и известности эти треки обязательно переживут второе рождение спустя 3-4 года после выхода, когда их начнут воспринимать в контексте вышеупомянутого ностальгического легкого ретро. В дальнейшем их ожидают множественные реинкарнации в виде ремиксов, бутлегов, мышапов, ремейков, реворков. С годами, словно хорошее вино, они превратятся в бесценную классику того или иного жанра, займут почетные места в коллекциях, с них будут бережно сдувать пылинги перед тем, как воспроизвести и окунуться в ощущение счастья и безудержного веселья, испытанные в далекой молодости.